Глава 19. Хорошее чудовище. Мёртвое чудовище. Землетрясение ознаменовало окончание пира. Перевёрнутые столы, пол, усеянный камнями, и перепуганные насмерть люди не располагали к веселью. Отец немедленно вызвал ко мне лекаря, и вдвоём они проводили меня до спальни. Я не запомнила этот путь, как будто моргнула и оказалась не в зале, а сразу в комнате. Сидела на кровати, пока лекарь считал мой пульс. Меня трясло при воспоминании о том, как люди радовались смерти дракона. Они ненавидят его, но ведь я тоже отчасти дракон. Что они сделают, узнав мою тайну? Пришпилят меня к стене? Все может быть. Недаром отец велел молчать. Даже князь не уверен, что сможет уберечь меня от людского гнева. Я послушно выполняла приказы лекаря. «Подними руки, следи за моими пальцами». Я все делала, впав в какое-то оцепенение. Вроде осознавала происходящее, но при этом ничто меня не трогало. Мне на все было плевать, словно это была не я, тело и то не мое. Как будто я видела мир из глубокой ямы, до краев наполненной болью. Я плавала в этой боли, дышала ей и давилась. Вспоминала голос и взгляд дракона. Как он смотрел, как касался меня, как признавался в любви. «Я пойму, если ты отвернешься от меня, но не притворяйся, будь ты не видишь моих чувств», — сказал он. Мне хотелось кричать. «Я вижу, вижу!» Но что толку? Он все равно не услышит. Боль высосала из меня светлые чувства. Осталась только чернота. Она ела меня по чайной ложке, капля за каплей. А я молилась, чтобы она поторопилась. Пусть заканчивает со мной. Может, тогда станет легче. Потеря дракона обернулась настоящим горем. Я и не думала, что мне будет так его не хватать. Я словно сама умерла. Точнее, омертвела. «Физически княжна в порядке», – сказал лекарь, закончив осмотр. Насколько это возможно после травмы головы? Но у нее был нервный срыв. Пусть ее поят чаем из успокаивающих трав. Это все, что можно сделать в данной ситуации. С ней все будет хорошо?» Волновался отец. «Разумеется, с Касильдой не случится ничего дурного», вместо лекаря ответила княгиня. «Ее ледяной тон я легко узнаю и с закрытыми глазами. Она тоже пришла с нами». Я не заметила. Этот срыв от счастья, бедная девочка и не надеялась, что ее мечта выйти замуж за Дариуса осуществится. И вдруг такая благая весть, нам стоило преподнести ее деликатнее. «Вы правы, Аквиния», вздохнул отец. «Мне следовало лично поговорить с дочерью, а не ставить ее перед фактом. Я забыл, что имею дело с хрупкой девочкой, а не с воином. Завоевался». «Постарайтесь оградить княжну от чрезмерного волнения», — повторил лекарь прошлой рекомендации. «Она еще слаба. Отец благодарил лекаря, а я продолжала сидеть без движения. Меня постепенно захватывал холод. Начал с кончиков пальцев. Они заледенели. Потом по рукам холод поднялся до плеч, спазмом сковал горло и подбирался к сердцу. Наверное, надо было что-то сделать или сказать», но я не знала, что, а главное, не хотела ни двигаться, ни говорить. Пусть все уйдут и оставят меня в покое. Но это было бы слишком прекрасно. Рядом со мной на кровать присела княгиня. Я невольно сжалась под ее пристальным взглядом. Казалось, она смотрит прямо в мое растерзанное сердце, в которое словно воткнули копье. Оно пробило меня насквозь, оставив зияющую кровоточащую рану. Дракон мертв, Я повторяла это про себя снова и снова. Не может быть, не верю, не хочу верить, он же сильный, его нельзя просто так убить. Зачем вообще это делать? Он никому не мешал и не желал зла. Я моргнула, вцепившись в покрывало. Потом моргнула, еще раз и еще, пытаясь удержать подступающие слезы. Если заплачу при всех, придется объяснять причину. Но слезы были сильнее. Они распирали меня изнутри, я отвернулась к стене, пряча их. «Я хочу побыть одна», — выдавила еле слышно. «Конечно», — отозвался отец, «отдыхай, дитя, набирайся сил». Скрипнули дверные петли. Отец вышел, но княгиня все еще сидела подле меня. Наклонившись, она прижала ладонь к моей спине, и я задрожала. Ощущение было... Словно между лопаток уперлось острие кинжала. «Поплачь всласть!» – прошептала она мне на ухо. «А потом утри слезы и забудь о нем навсегда. Он всего лишь мужчина. Ты же в первую очередь княжна, а уж потом женщина. Не забывай об этом, Касильда. У тебя есть долг перед отцом и княжеством. Думаешь, я в свое время горела желанием выходить замуж? Но я знала, что так надо». И что это правильно. Ваш с Дариусом союз выгоден двум княжествам. Пора взрослеть и выполнять свои обязанности, княжна. Слова ее светлости жалили меня, как укусы ядовитых насекомых. Чего она хочет? Почему не отстанет? Если княгиня думает, что я пойду за Дариуса, то ее ждет разочарование. Но ее светлость не привыкла отступать. В ее голосе звучала уверенность, что я послушаюсь. «Это ночь твоя. Посвяти ее своему горю, а завтра утром я пришлю к тебе Дариуса. Будь благоразумной, скажи ему «да».» Договорив, она убрала руку и ушла. В комнате после ее ухода стало светлее. Точно княгиня унесла с собой частичку тьмы. Но как бы плохо я о ней не думала, отмахнуться от ее слов не выходило. В чем-то она была права. Личные желания не имеют значения, если ты родилась княжной. Два моих старших брата женились не по любви, а по долгу. Но стать женой Дариуса все во мне противилось этому. Кто угодно, только не он, не тот, кто убил дракона. Когда завтра он явится, я скажу ему свое твердое «нет». В тот момент я еще верила, что Дариусу можно отказать. Наивная. Едва все ушли, дамбу слез прорвало. Я рыдала, Зарывшись лицом в подушку, чтобы никто не слышал моих всхлипов. Час, может, два, а потом незаметно для себя уснула. Сказалась прошлая бессонная ночь и травма головы. Организм просто отключился. Такова была его защитная реакция на стресс. Мне снился дивный сон. Сквозь дремоту ко мне прорвался голос дракона. Он звал меня. Миланте! Ветерок принес до боли знакомый шепот. Я резко села на кровати. Эрих осмотрелась, но в спальне никого, кроме меня, не было. Только ветер колыхал занавес у балкона. Мне всё привиделось. Осознав это, я снова заплакала. Так и прошла ночь в слезах и тревожной полудрёме. Утро не принесло облегчения. Княгиня велела поплакать и забыть дракона. Вычеркнуть его из памяти, будь то его и не было но как это сделать? Я не могла даже заставить себя думать о ком-то или о чем-то другом помимо дракона. Сколько ни старалась, мысли все равно возвращались к нему. Завтрак принесла Лара. Я обрадовалась ей как родной, словно лучик света блеснул в царстве тьмы. А все потому, что Лара – частичка прошлого, в котором дракон был жив. Если постараться, можно притвориться, что я перенеслась во времени назад, И все как прежде. Я засыпала девушку вопросами. Все ли у нее в порядке после захвата замка? Ее не обижают. Она всем довольна. «Благодарю, княжна», кивнула Лара. «Со мной хорошо обращаются. Мне не на что жаловаться». Голос девушки звучал неестественно спокойно. Возможно, ее в самом деле не трогают. Но вряд ли она в восторге от сложившейся ситуации. «Ты не договариваешь, Лара». Я перехватила ее запястье, не давая отвернуться. «Со мной ты можешь быть откровенна!» Девушка замялась. Она кусала губы, сомневаясь, но мы с ней неплохо общались до этого, и она рискнула мне довериться. «Говорят, дракона казнили». Она смотрела на меня с надеждой во взгляде. Я вздрогнула от ее слов. Лара дернулась со мной в унисон. Ответ она прочла на моем лице. «Вы, люди...» Все-таки погубили последнего дракона. Служанка поджала губы. Вместо того, чтобы потрудиться его понять. Забрав грязную посуду, Лара поторопилась уйти. Ей было неприятно находиться со мной в одной комнате. Я ее за это не винила. Я сама себе была невыносима. Но от себя не сбежишь. Признаться, я совсем забыла о визите Дариуса. Голова была забита другим, так что стук в дверь стал для меня неожиданностью. Княжич явился при полном параде. На белоснежном сюртуке красовались золотые палеты, а на груди ордена. Один из них получен за смерть дракона. Не хочу знать, который именно. «Любовь моя!» заявил он с порога. Настал знаменательный для нас момент. Мы можем, наконец, воссоединиться. Только скажи «да» и уже завтра сыграем свадьбу. «Так скоро?» – он шокировал меня этой спешкой. «Ты торопишься, как будто боишься, что я передумаю. Я долго этого ждал. Неудивительно, что я сгораю от нетерпения. Я не собиралась соглашаться на замужество. Хватит с меня одного. Но лучше бы Дариус сам отказался от свадьбы. Тогда никто ни в чем меня не упрекнет. И все же сперва я заговорила о том, что меня волновало. Ты уверен, что дракон мертв. Почему его казнь была такой стремительной и без свидетелей? Свидетелей было предостаточно все, кто находился в тот момент на площади. Когда это произошло? Сразу после того, как дракона взяли в плен. Где был в это время мой отец? Я учинила Дариусу настоящий допрос. Почему он ничего не знал? Он унес тебя в замок. Ты была без сознания, и он очень за тебя волновался. Я поступил так, потому что торопился. Знал, что князь Тунрид будет против казни. А ведь чудовище нельзя было оставлять в живых. Но давай забудем о драконе. Поговорим о нас. Ответы Дариуса походили на правду. И от этого стало только больнее. Сейчас я хотела одного. Чтобы княжич ушел. Видеть его не могу. «Я нечиста», — напомнила ему. «Дракон сделал меня своей». Не о такой невесте ты мечтал. Это, конечно, досадно, но я готов смириться. Подумай, Касильда, где еще ты найдешь мужчину, который возьмет тебя после дракона? Он говорил так, словно я грязная, испачкалась в чем-то позорном, чего уже не отмыть, и он делает мне великое одолжение, беря меня в жены. Ну, прямо герой. Я не знаю таких жертв, покачала головой. Послушай, Касильда! Улыбка на лице Дариуса поблекла. «Мы оба взрослые люди. Поговорим серьезно. Это будет хороший брак, а главное полезный. Для нас обоих не упрямься». «А как же любовь и тоска в разлуке со мной?» усмехнулась я. Дариус поморщился. Игра ему наскучила. Теперь я отчетливо видела. Его слова о любви – ложь. Возможно, он считает, что ему повезло. В невесты досталась неуродина, но чувств за этим нет. Мы породним два великих рода, настаивал Дариус. Я кивнула. Это верно, но было что-то еще. Я нутром это чуяла. Конечно, мое преданное, родословное и связи с княжеской семьей многое дадут тому, кто женится на мне. Но Дариус и сам по себе серьезная фигура на политической арене княжеств. Так почему он вцепился в меня? словно голодный пёс в кость. «Потому что я вдова дракона», — осенила меня, — вот в чём дело. И не просто вдова, а единственная наследница. По праву наследования Марабатур теперь мой. Правда, Дариус завоевал его, но ведь не один. Как завоевателю ему придётся делить замок и огненные земли с моим отцом. Но если жениться на мне и признать мои права на наследство дракона то можно получить все в единоличную собственность. А я просто довесок. Причина в огненных землях, озвучила я свою догадку. Ты хочешь стать в их главе. Не тебе же ими управлять, хмыкнул Дариус. Женщины не годятся на подобные роли. Не тебе решать, на что я гожусь, а на что нет. Вспылила я. Замуж за тебя я не пойду. Будь добр, оставь меня в покое. «Нет, это ты, будь добра, заткнись и послушай меня внимательно!» Дариус шагнул ко мне, и я отпрянула. Таким я его не знала. Лицо княжича исказилось от гнева. Взгляд голубых глаз впивался под кожу иглами. Мне вдруг стало страшно. Аж дыхание перехватило. Кажется, сейчас я познакомлюсь с настоящим Дариусом. Сегодня же днем ты пойдешь к отцу и скажешь, что в ближайшие дни мы поженимся. Ты убедишь его, что это твое решение, и что ты счастлива выйти за меня, потому что если он усомнится, если заподозрит хоть что-то, я убью и его, и твоих братьев, а после все равно женюсь на тебе, хочешь ты этого или нет, и ничего мне за это не будет. «Ты не посмеешь», – прошептала я, – «убить князя. Проверим?» Когда дракон угрожал, я сопротивлялась ему изо всех сил. Тогда мне казалось, что дело в смелости, но причина была в другом. Теперь я понимала это со всей очевидностью. Где-то на подсознательном уровне я всегда знала, что дракон никого не тронет. Смотрела на него и понимала, он не убийца. Сейчас, глядя на Дариуса, я тоже кое-что чувствовала. Он выполнит угрозу, сделает, как сказал». С ним игры не пройдут. Если не уступлю, отец и братья обречены. Вот так-то лучше. На губы Дариуса вернулась улыбка. Я еще ничего не ответила, но он знал, что победил. Я была слишком слабой. С ним из княгиней мне не тягаться. Делай, как я велю, и все будет хорошо. Дариус взял мою руку и поцеловал на прощание. Последнее слово и жест должны были остаться за ним. После этого княжич пожелал мне приятного дня и откланялся. Едва за ним закрылась дверь, я вытерла руку о юбку и еще долго стояла на месте, прислушиваясь к затихающим в коридоре шагам. Наверное, после свадьбы Дариус убьет меня, подстроит какой-нибудь несчастный случай, а потом будет оплакивать молодую жену вместе со всеми. И пускай. Дракон мертв. И я перестала цепляться за жизнь.